Добраться до больницы удалось только к десяти вечера. И когда Люся вошла в палату, девочка уже спала. Какими стали привычными вся эта стерильная обстановка, медсестры, бесшумно скользящие по коридору, каталки, нагруженные памперсами и бутылочками, потрескивание ламп дневного света. Да и вид матери, которая, устроившись в большом коричневом кресле с подголовком, орудует джойстиком. Мари Эннебель ничуть не походила не только на чью-то бабушку, но даже и на чью-то маму. Бессвеченные прятки, коротко стрижены и умело взъерошены. Одежда супермодная. Она была в курсе выпускавшихся для детей игровых приставок. Всех этих Вай, PlayStation, Nintendo DS. Она лихо оперировала словом гаджет и могла часами сидеть за какой-нибудь большой академией мозга или каким-нибудь зовом долго, либо развивая свои мыслительные способности с помощью хитрых головоломок, либо стараясь прикончить как можно больше врагов. Опасность заразиться интернет зависимостью в наши дни не имеет возрастных ограничений. Дочь не была удостоена даже улыбки. Мари просто встала. И взяла в руки свою ярко-красную кожаную сумку. Между обедом и ужином жилету опять два раза вырвала. Врач наверняка отругает тебя как следует. Люси поцеловала спящую дочурку, хрупкую, как иголочка из слоновой кости.